Это было похоже и одновременно чем-то не похоже на обычные провокации, какие время от времени устраивали против иностранных граждан спецслужбы Восточного Блока. По многочисленным фотографиям в газетах Кошта хорошо представлял себе, как выглядит глава самой мощной и опасной разведки в мире. Он узнал Андропова сразу. И сейчас вглядываясь в мягкие, словно залитые изнутри парафином черты неподвижного лица, на котором интенсивную работу мысли выдавали только глаза, блекло-голубые, выцветшие, но очень цепкие и властные, готовы мгновенно зафиксировать реакцию собеседника, кое-что отдавал себе отчет, что решение, перед которым его вот-вот поставят, будет означать совершенно новый поворот в его налаженной и до сих пор необремененной серьезными неприятностями жизни. В распоряжении господина Андропова имеются неопровержимые факты, способные дискредитировать вас как политика и гражданина. Тополев переводил монотонно, без всякого выражения, словно зачитывал стенограмму совещания. В случае, если эти факты будут преданы огласке, вам угрожает обвинение по статье 41 прим Уголовного кодекса вашей страны «Пособничество иностранной разведки и деятельность, направленная во вред интересам государства». Другими словами, господин Кошта, вас ожидает лишение – парламентской неприкосновенности и тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет. Зная содержание и характер этих документов, могу гарантировать, что срок будет максимальным. Учитывая вышеизложенное, господин Андропов предлагает вам подписать документ о добровольном сотрудничестве с КГБ СССР на условиях которые будут обговорены сразу после принятия вами принципиального решения. Со стороны могло показаться, что короткий монолог Андропова, звучавший в переводе «топлива» как «приговор», не произвел на колумбийца ни малейшего впечатления. Кошта продолжал смотреть в одну точку между Андроповым и его помощником. Пауза затягивалась. Матери перехватил короткий взгляд своего шефа и резко повернулся к колумбийцу. «Господин Кошта, испанский Тополева, лился легко и, естественно, как горный ручей. Господин Андропов сказал все, что хотел сказать. Для принятия решения у вас есть 15 минут. Немного. Увы, этот срок определяем не мы, а авиакомпания «Иберия». У меня вопрос к господину Андропову Кошта наконец перевел взгляд на Тополева. Спросите его, молодой человек, отдает ли себе отчет лицо со столь высокими государственными полномочиями, что методы, к которым оно прибегает, недостойны даже вождя африканского племени, не говоря уж о об одном из руководителей Великой Державы. Я не буду переводить это. Боитесь рассердить босса? Нет. Просто жаль времени. Все это слова. А мой босс встретился с вами по делу. Такая прекрасная возможность решить наши проблемы представится не скоро. Эта встреча планировалась давно, так что, господин Кошта, сосредоточьтесь на сути». Поверьте, это в ваших интересах. О каких компрометирующих документах идет речь? Кошта спросил очень быстро. Так ведут себя интеллигентные люди, которых вынуждают прибегнуть к площадной брани. «Ваш младший брат Илларио, мой брат погиб в авиакатастрофе в 1967 году», — резко оборвал переводчика Кошта. Как вы, ваш младший брат Илларио, бесстрастно продолжал Тополев, является майором государственной безопасности республики Куба. На службу в кубинскую разведку он был принят в 1969 году. Участвовал в серии диверсионных операций в Анголе, Мозамбике, Западной Германии. Впоследствии был переведен в аналитический отдел, где разрабатывал оперативные методы проникновения в ряд стран Латинской Америки, в частности, в Чили и Колумбию. Это бред! Впервые с начала разговора Кошта потерял самообладание. «Мой брат похоронен в Боготе. Его останки...» «Вы похоронили мусор, господин Кошта» отрезал Тополев. «Две горсти земли, которые сотрудники кубинской спецслужбы отправили в запаянном гробу вашим безутешным родителям, а ваш брат и еще четыре пассажира того рейса живы, здоровы и прекрасно чувствуют себя в Гаване. Вы должны быть благодарны нам за столь радостную весть. Полюбуйтесь. Уж кому, как не вам. Узнать повзрослевшего Илария Кошту. Тополев вытащил из папки несколько фотографий и протянул их потрясенному колумбийцу. Сколько-то времени прошло в молчании. Андропов не сводил с Кошты тяжелого взгляда и, казалось, испытывал физическое наслаждение от того, Как статный красавец на глазах превращался в немощного старика с поникшими плечами и тусклым взглядом. Пальцы кошты, державшие фотографии, дрожали. У вас осталось 10 минут. Бесстрастно напомнил Тополев. Слышите, 10 минут, что вы хотите от меня? Подпишите эту бумагу, Тополев, вытащил из папки милованный лист стесненным золотым грифом «КГБ СССР» и протянул его Коште. «Документ составлен на испанском, так что разобраться в нем для вас не составит труда». Несколько секунд Кошта читал, потом перевел мутный взгляд на Андропова и, явно забыв, что с этих восковых губ в жизни не слетало ни одного испанского слова, воскликнул «Но это же катастрофа! Это мой смертный приговор!» «Ничуть не меньшее, чем если документы о деятельности вашего брата против республики Колумбия будут переданы куда надо», — вставил Тополев. «Но я даже не знал, что Иларио жив. Приберегите свои объяснения для комиссии Конгресса по расследованию антигосударственной деятельности, если там, конечно, поверят вам. Но ведь вы и сами не верите в это, господин Кошта». У вас слишком много врагов, и вы достаточно опасный конкурент, чтобы они не использовали против вас такие прекрасные материалы. Вы ставите меня в безвыходное положение. Кошта терял лицо. Вся его надменность таяла, словно кусок льда в натопленной комнате. Ваше предложение слишком ответственно и серьезно, чтобы принимать решение вот так на ходу, Дайте мне время все обдумать и дайте шанс. Немедленно прекратите истерику. Реплика Андропова прозвучала, как резкий удар бича. Будьте мужчина, и ведите себя соответственно. Тополев за спиной Андропова переводил шевеля губами, как мальчик-министрант, эхом повторяющий проповеди падры. До кошты. Все доходило смутно, приглушенно, невнятно, словно сквозь толстую подушку. «Вам ничего не угрожает. Наши интересы в вашем регионе. Ваша фотография всегда на столе Илларио, несчастная мать, которая может потерять и второго сына, будущий президент страны. Наконец подушку убрали». «Господин Андропов спрашивает вас, Кошта, вы все поняли?» «Да, то есть, не знаю. Все это слишком неожиданно. Что мне надо делать?» «Только подписать эту бумагу», — Тополев подвинул плотный лист ближе к колумбийцу. «Ваша подпись будет означать принципиальное согласие работать с нами, затем работать с вами» задумчиво повторил Кошта. «Во имя чего, господа?» «А во имя чего вы занимаетесь политикой?» спросил Андропов. «Это моя страна. Я хочу быть полезным ей. Неужели это непонятно?» «Достойная цель, господин Кошта», улыбнулся Андропов. «Мы с вами совершенно одинаково, «Понимаем истинное предназначение политика, так что можете и дальше жить с этой философией. Мы ничего не намерены в ней менять». «Но тогда зачем все это?» Кошта взял лист в руки и снова бросил его на стол. «Подписывайте, Кошта!» Мягко, словно обращаясь к капризному ребенку, сказал Тополев. «До посадки осталось три минуты. Вам нельзя задерживаться». У кого-нибудь из пассажиров могут возникнуть подозрения. Поторопитесь и не осложняйте себе жизнь. Продолжая, как зачарованный смотреть в глаза Андропову, конгрессмен вытащил из внутреннего кармана пиджака дорогой пеликан с золотым пером, зачем-то пощелкал ногтем по корпусу ручки и быстро расписался. «Attention, please». Проворковал в динамике женский голос. «Прощайте, господин Кошта!» Андропов как-то старомодно кивнул и, резко повернувшись, вышел из комнаты. «Я... я могу идти?» Осторожно спросил колумбиец утопливая. «А разумеется», — улыбнулся аналитик, «но не раньше, чем на прощание я назовусь вам». «Что?» В глазах Кошты застыло затравленное недоумение. — Меня зовут Матвей, — как ни в чем не бывало, — продолжал Тополев. — Зачем мне это знать? — О, это чрезвычайно важно. Человек, который назовет вам мое имя, будет представлять нас, то есть людей, с которыми вас связывает бессрочный контракт в любой точке земного шара, И при любых обстоятельствах запомните это, пожалуйста. Вы не боитесь совпадения? Впервые с начала этого разговора лицо Кошта немного ожило. Имя, правда, довольно редкое, но все же не боюсь. Поскольку единственный человек, который его назовет, хорошо вам знаком. Вот как? Кто же это? Ваш брат? Иларио Кошта, глава 6, Москва, редакция Комсомольской газеты, 25 ноября 1977 года. Возможно, я несколько преувеличиваю свои коммуникативные возможности, однако люди, знающие меня достаточно близко, могли бы подтвердить, что некоторая беспринципность и податливость в отношениях с теми, кто мне нравится, всегда сочеталась в моем непоправимо холостяцком характере с редким упрямством и настырностью. Конечно, я совершила фантастическую глупость, ни с кем не поделившись своим сумасбродным планом, но, с другой стороны, с кем было советоваться? С моим драгоценным шефом, который проявлял Легкомыслие только в постели, да и то не всегда. со служивцами по редакции, злостными вязальщицами махеровых шапочек. Или с моим папенькой-вечераном, который после развода с матерью имел только одну подругу в жизни, газету «Правда», у которой и находил все ответы на любые вопросы. Короче, выяснив, что мой предмет наверняка прибывает В родных Палестинах я положила перед собой написанный накануне сценарий доверительной беседы и, взяв трубку, дрогнувшую рукой, набрала семизначный номер. «Слушаю». Казалось, что в мое правое ухо влили вязкой сироп, настойный на густом мужском баритоне. Это был, безусловно, он. «Товарищ Сенкевич, да, это я. С кем имею честь?» «Мне необходимо...» Встретиться с вами по весьма важному делу. Может быть, вы все-таки назоветесь. Видите ли, мой звонок носит сугубо конфиденциальный характер. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, но только при встрече. Я не встречаюсь с незнакомыми женщинами, даже по весьма важным делам. В последней фразе Он, на удивление, похоже, воспроизвел мою дебильную интонацию. Разговор разворачивался точно по сценарию, и это несколько успокаивало. И тогда я решила перейти к кульминации спектакля под названием «Немало баба лопоту купила порося» или «Поиск приключений на собственную жужу». И решил это сделать... Посредством изобретения Александра Греха и Мобела, именуемую в быту телефоном. «Видите ли, Юра? Ну, очень вкратчиво, однако по деловому и никакой эротики в голосе. Я звоню вам по поручению Юрия Владимировича. Простите, о каком Юрии Владимировиче идет речь? А что... «У нас с вами так много общих знакомых по фамилии Андропов?» В трубке раздался звук, отдаленно напоминающий короткое всхрюкивание. Ну, как если бы поросенка дернули за ухо в тот самый момент, когда он уже окунул пятачок в аппетитные отрубы. «Ах, так!» Чувствовалось, что покоритель мой растерян. И... И что вы хотите от меня? Ничего особенного, только встречи. Поверьте, она одинаково важна как для вас, так и для нас. Я произнесла эту идиотскую фразу с многозначительной интонацией и, как мне казалось, достаточно убедительна. Дело в том, что я очень занят. Послезавтра мне надо лететь в Милан на конференцию подознаю. Да, Я бесцеремонно прервала его лепет. Под топонимики средневекового Варима в трубке раздался тяжелый вдох. — Так мы можем встретиться завтра? — Думаю, что да. Чуть помедлив ответил Синкевич. — Погодите минутку, мне надо взглянуть в записную книжку «Что там у меня?» — жду. Я услышала, как он положил трубку рядом с телефоном. Воцарилась тишина, томительная, гнетущая. Шел девятый час вечера в редакции, я находилась в гордом одиночестве, и ничто не мешало мне сосредоточиться. Мысленно восстановив в памяти нить разговора, я осталась довольна тем, как провела его. Мне даже стало казаться, что не столь уж сумасброден мой авантюристский план. Кто знает? — Может быть, уже завтра? Алло, вы меня слышите? — Да, конечно. Если вас устроит в 18.00 у входа в метро Щелковская, вам подходит это время? — Вполне. Тогда до свидания. — Всего доброго. Извините, что оторвала. В трубке запели короткие гудки. Домой я поехала на такси. Надо было как следует подготовиться, Продумать стратегию встречи, учесть непредвиденные нюансы. Минут сорок я составляла конспект. Потом включила телевизор и, убедившись, что ничего стоящего на экране не появится, завалилась спать. Разбудил меня резкий звонок в двери. Я вскочила, как ужаленная, и первым делом взглянула на подарок интимного друга. Часы показывали два три. Ничего не понимая, я накинула халат и поплелась в двери. — Кто там? — Откройте, пожалуйста, Валентина Васильевна. — Все-таки гены — штука непостижимая. Никогда в жизни никто меня не преследовал, никто не приходил за мной ночью, не допрашивал, слепя глаза, мощным рефлектором. Однако... Едва услышав незнакомый голос за дверью, я сразу поняла, и не только сердцем, печенью, селезенкой, мгновенно отяжелевшим желудком, что случилось нечто непоправимое. Слабыми руками я отперла дверь и увидела двух элегантных мужиков с открытыми, добрыми русскими лицами. «Чем дело, товарищи!» Тоном коменданта женского общежития поинтересовалась я. Третий час ночи. Извините, Валентина Васильевна, но мы из Комитета государственной безопасности. Вот мое удостоверение. Я тихо ойкнула и опустилась прямо на пол. Глава 7 Москва. Лубянка. КГБ СССР. Ночь. С 25 на 26 ноября 1977 года. Очнулась я в своем щербатом кресле с вечно отлетающим подлокотником. Один из ночных визитеров обмахивал меня вчерашним номером «Правды», другой шуровал на кухне. Ну как? Пришли в себя, Валентина Васильевна, участливо осведомился «Незваный гость, прекратив, наконец, махать у моего носа органом ЦК КПСС. «Ну и слава богу!» «Вы что, такая нервная, а?» «Вашей бы жене двух чекистов в полтретьего!» Вяло огрызнулась я. «Ну, его жене это вряд ли грозит!» В комнату вошел второй, судя по интонации, старший в этой паре. Он окинул картину взглядом вхоза оборонного предприятия и скосил глазам часы. «Нам пора. Спокойной ночи, без всякой надежды», в голосе пожелала я. «Нам пора вместе с вами. Вы меня арестовываете? Мы приглашаем вас на небольшую беседу. Один товарищ горит желанием встретиться с известной журналисткой». В три часа ночи Я хожу только на интимные встречи. Можете не беспокоиться, гражданка Мальцева. Встреча будет весьма и весьма интимной. Сидя в самых обычных «Жигулях», вместо воспетой моими более профессиональными коллегами «Черной Волги», с форсированным движком и светонепроницаемыми шторками, я лихорадочно размышляла, что произошло. Понятно, что содержание моего разговора с Сенкевичем стало известно КГБ. От кого? От Сенкевича? Или мой телефон прослушивается, или его. Ну, допустим, прослушивается. Что дальше? Что я такого противозаконного сделала? Сдала врагам парижскую сеть КГБ? Я даже не называла себя сотрудницей комитета. И подумаешь, наш фотокор Саша... Своей ненаглядной по телефону и не такое отмачивает, но его же не волокут в контору в третьем часу ночи. А ерунда все, обычная профилактика, слышали звон, приехали. Я вздрогнула и огляделась. Внутренний двор громадного здания, несколько машин, четыре высокие стены с темными глазницами окон. Сначала мы шли по лестнице, потом вдоль длинного коридора, усланного красной ковровой дорожкой с сиреневыми полосками. Двери по обе стороны коридора были одного цвета, темно-коричневого, без табличек, с идеально начищенными медными ручками. Еще один поворот, затем еще стеклянная раздвижная дверь, типичный предбанник, с массивным письменным столом, селектором и горшком герани, поворот направо, пухлая дермантиновая дверь, глухой тамбур и еще одна дверь. Все. За гигантским письменным столом сидел он. Честно говоря, чего-то подобного я и ждала. Сама не знаю почему, но ждала, чувствовала, что все не так просто, как представлялось в моих дилетантских рассуждениях. Он смотрел на меня в упор, тяжелым, чуть отстраненным взглядом государственного мужа, однако удивительное дело страха я не ощущала. В те годы о нем ходили легенды, правда, совершенно не похожие на жуткие, леденящие кровь истории о ночных вызовах к Ежову, Берии или Шелепину, Не могу сказать, что легенды о нем были более светлыми или добрыми. Скорее, таинственными, волнующими воображения, вызывающими тревожный интерес к личности этого интеллигентного Давид Парнбоса в профессорских очках и с тонкими пальцами пианиста на пенсии. Юрий Владимирович. Валентина Мальцева, заведующая отделом «Литературы и искусства газеты. Спасибо, Виктор Ильич!» Андропов вяло махнул рукой и встал. «Добрый вечер! Или правильнее будет сказать доброе утро, так?» Андропов вежливо улыбнулся. Его бледное, дутловатое лицо разгладилось еще немного, и можно будет подумать, что действие разворачивается не в кабинете, всемогущего председателя КГБ СССР, а в гостиной стареющего Бонвивана, пригласившего модную журналистку для легкого, ни к чему не обязывающего флирта, максимум интеллекта и обаяния, минимум эротики, шампанское. Вы, садитесь, Валентина Васильевна, прервал мои фантазии властный голос Андропова. Разговор у нас будет... В зависимости от обстоятельств, либо очень коротком, либо таким долгом, что вы попросту рискуетесь состариться в ожидании последней точки. Минуту полторы, давясь, я переваривала витиеватую фразу. Простите, я вдруг почувствовала, что осипла водички можно. Андропов пожевал губами. Сунул руку куда-то под стол, вытащил бутылку «Байкала» и, наполнив до краев тонко-хрустальный стакан, протянул его мне. «Пейте». Пока я пила, он вынул из папки лист с машинописным текстом, взглянул на него и поднял голову. «Итак, по моему личному поручению вы собирались встретиться с гражданином Сенькевичем Юрием Александровичем». «Позволительно ли узнать, в чем, собственно, состояло мое поручение?» «Я, извините, запамятовал. Эм, видите ли, извините, твердо повторил Андропов и сделал уже знакомый жест, словно отмахиваясь от моего видителя. У меня очень мало времени. Вы говорите правду». Отказывайтесь от импровизации, и мы здесь же, в этом кабинете, решаем, как нам действовать дальше. Договорились? Договорились я залпом, словно водку пила, осушила этот стакан и осторожно поставила его на зеркальную поверхность стола. Мне нужен был Синкевич, чтобы попытаться выяснить, действительно ли он является сотрудником КГБ или, скажем так, человеком, выполняющим определенные функции в вашей организации. «Зачем? Что зачем? Зачем вам это было нужно?» Андропов, как мне показалось, совершенно искренне удивился, допустим, выполняет, как, впрочем, миллионы других. И что из этого? «Можно ответить на ваш вопрос вопросом?» «Пожалуйста. А зачем вы помогли Любимову? Без вас Борис Годунов не вышел бы, об этом вся Москва знает». «Мне нравится театр на Таганке», — медленно подбирая слова, сказал Андропов. «Они талантливые люди, почему бы им не помочь?» «А мне нравится, Сенькевича выпалила я, и Семенов, и Стуруа, и Осипов. Простите за откровенность, но я уже взрослая женщина, немало повидавшая, К тому же, и коль скоро вы завели этот разговор, то скажу». Мне неприятна сама мысль, что все эти люди работают у вас. Выпалив эту непростительную ересь, я ужаснулась. Одно слово «корова» с тоской подумала я о себе и о своей судьбе и карьере. Андропов сидел безмолвно, словно статуя фараона. На его гладком лице ничего нельзя было прочесть, как на экране телевизора, выпущенного в конце четвертого квартала без лучевой трубки. «Кажется, я вас понял», — сказал он, наконец, аккуратно поправив очки. «И хочу успокоить ваше воображение. Люди, которых вы только что упомянули, никогда на нас не работали. Вас устраивает такой ответ? А вас?» Вряд ли я именно тот человек, который способен оценить вашу дерзость и чувство юмора. Голос председателя стал чуть тоньше. Особенно в четвертом часу ночи. Но ведь вы сами, вы сами пригласили в столь позднее время меня. Да, и вполне с определенной целью. Объясните мне. «Почему вы преспокойно жили 28 лет, работали в редакции, писали свои рецензии и вдруг, столь живо, начали интересоваться принадлежностью известных всей стране людей к органам безопасности? Что произошло? От кого вы получили информацию?» Я молчала. «Честно ответить, На его вопрос я не могла, врать было глупо, и потому пребывала в совершенно несвойственном мне состоянии. Молчала, как рыба. Молчал и Андропов, не сводя с меня своего немигающего взгляда. Часы где-то за спиной пробили четыре раза. Сейчас вас отвезут домой. Услышала я голос, Словно из-под ватного одеяла. Вы выспитесь, отдохнете, подумаете. В редакцию лучше не ходить. Скажете, что плохо себя чувствовали. Я думаю, редактор не влепит за этот прогул строгий выговор вам. Я, кажется, покраснела. В7 часов вечера. Словно незамечаемое его смущения продолжал Андропов, за вами заедет дама, которая представится Ксении Николаевной. Поедете с ней в гости. Кому? Ко мне. Доброе утро, Валентина Васильевна. Глава восьмая. Тюрих. Ситизенбанк. 26 ноября 1977 года. 36-летняя Кло Кацанбах, шеф отдела валютных операций Тюрихского Ситизенбанка, родилась, по мнению людей, знавших ее достаточно близко, в вышитой ночной сорочке с серебряной ложкой во рту, с бриллиантовой подвеской в ухе, и с целым клоком белых волос редкой счастливицы на округлившейся с годами, как силуэт вела Анчелли, попе. У этой натуральной платиновой блондинки было все, о чем могли только мечтать самые честолюбивые мужчины и женщины. Были у нее богатые родители, души нечаявшие в единственной дочке, Супруг миллионер, 12-летний красавец, сын, с задатками гения, который, как в один голос утверждали специалисты, должен был уже через несколько лет затмить самого погонини. Четырехэтажная, не считая еще десятка других. Вилла на берегу Женевского озера, построенная по индивидуальному проекту Кенда-Танге. Великолепная внешность, отменные мозги. Бульдожья деловая хватка — потрясающая интуиция и чувственность старшей жены великого султана Брунея. При этом Кло вела здоровый образ жизни, никогда не употребляла наркотиков, не курила, пила только шампанское, и то по очень большим праздникам, играла в теннис и совмещала престижную работу в банке с редактированием колонки светской жизни в Сьюис Кроникл. Наверняка столь компактное сосредоточение положительных черт показалось бы многим чрезмерным и даже противоестественным. Тем не менее, Клокот Цинбах, как живое подтверждение собственной реальности, пять раз в неделю, ровно в 9 утра, Занимала свой пятиугольный кабинет, обставленный в новейшем стиле, и увешенный оригиналами брака и дюшена в стеклянном параллелепипеде пипеди Ситизенбанка на бульваре Иогана Штрауса, в тот день Кло, как обычно, вошла в свою приемную в 8.57, ответила на традиционное приветствие секретарши. Аккуратно развесила на плечиках просторный светлый плащ и переступила порог рабочего кабинета с боем часов. А еще через десять минут на приставном столике заурчал и замигал зелеными всполохами огонек селектора. «К вам, господин Пауль Лехтвейзен, мадам!» — бесстрастным голосом сообщила Джеральдина. Ему было назначено. Простите, гость оказался мужчиной средних лет в несколько старомодном, но идеально сшитом темно-синем хвиотовом костюме, из нагрудного кармашка которого в точном соответствии с этикетом утренних деловых встреч выглядывал краешек белоснежного платка. Зачусанные назад седоватые волосы, удлиненный нос, чуть искривленный в переносице, тонкие губы, жестко вылепленный подбородок, все это кло зафиксировало автоматически и столь же автоматически вынесла свою личную оценку раннему посетителю. Малосимпатичная, женатая, обремененная детьми существо, но определенно с немалыми деньгами. Садитесь, господин Лихтвейзен, слушаю вас. Мадам... Гость улыбнулся, обнажив два ряда мелких, но очень ровных зубов. Зная о вашей занятости, я хотел бы сразу перейти к делу, прошу. Развела руками Кло, в этом кабинете обсуждаются только деловые вопросы. В таком случае, извольте, Лифтвейзен вытащил довольно объемистый бумажник, извлек из него чековую книжку в сиреневом переплете и положил ее перед собой. Моему клиенту необходимо перевести в отделение вашего банка в Картахене некоторую сумму в долларах США. В Картахене? Удивленно вскинула брови Кло. Если мне не изменяет память, вы наш первый клиент, переводящий деньги туда, а не оттуда. При нынешней ситуации в Латинской Америке, впрочем, месяц назад мы открыли... Два новых отделения в Чили, в Сантьяго, в винье де мар Да. И это делает честь прозорливости ваших боссов, мадам Кацинмах. Чили, на мой взгляд, именно та страна, куда сейчас, после той анархии, которая творилась при Альенде, имеет прямой смысл инвестировать капиталы. «Но вернемся в Колумбию», — корректно предложила Кло. О какой сумме идет речь, господин Лихтвезин? Довольно значительный, мадам. Лихтвезин чуть подтолкнул чековую книжку в сторону Кло, словно предлагая убедиться в серьезности его намерений. Речь идет о 70 миллионах долларов. Кло несколько раз моргнула. Лихтвезин откинулся на высокую спинку стула и явно наслаждался произведенным эффектом. Надеюсь, вам известно, что перевод в зарубежные филиалы Citizen Bank сумм, превышающих 6 миллионов американских долларов, не может быть осуществлен без официального уведомления и согласия Министерства финансов Швейцарской Республики. Безусловно, да мне это известно, ведь я гражданин Швейцарии. В таком случае, позвольте спросить вас, господин Лехтвейзен, почему... Вы решили обратиться с этим вопросом ко мне. Может быть, вас дезинформировали и сказали, что по совместительству я представляю интересы Министерства финансов? Ну что вы! Я прекрасно информирован. В каком-то смысле информация является моей основной профессией. Просто мне кажется, мадам Котценбах, что несмотря на некоторые сложности Нам удастся решить этот вопрос именно в вашем кабинете. Вот как? Точенное лицо Кло приняло надменное выражение. Что дает вам такую уверенность, господин Лихтвейзен? Ну, прежде всего, комиссионный с этой сделки мой клиент, а это весьма уважаемый и почтенный бизнесмен, предлагает 10% от переведенной суммы. 7 миллионов долларов неплохой гонорар – за ту скромную услугу, которую вы ему окажете. Вы так полагаете? Возможно, я несколько недооцениваю трудности, с которыми связана техническая реализация нашей сделки. Что ж, в таком случае я имею полномочия от своего клиента увеличить сумму вашего вознаграждения до 10 миллионов. Подумайте, мадам Конценбах. Это 10 килограммов золота по нынешнему курсу. Вы позволите конкретизировать суть вашего предложения, господин Лихтвейзен? Кло говорила очень медленно, тщательно подбирая слова, хотя посетителю просто не могли не броситься в глаза те невероятные усилия, которые она прилагала, чтобы удержать разговор в рамках приличия. Да, конечно, мадам. Вы предлагаете мне взятку, не так ли? Я бы предпочел выражение «сделка», пусть так. Сделку в виде самой откровенной взятки, верно? Очевидно, вы правы. Думаю, что прежде чем прийти ко мне, вы как деловой человек, чьей профессией является информация, должно быть, многое обо мне узнали. Более чем достаточно для ведения деловых переговоров, мадам Кацинбах. И тем не менее, выяснив все это, вы сочли возможным делать мне подобного рода предложения? Это так, мадам. Скажите, господин Лихтвейзен, вам известно, что я богат? Да, мадам, что я очень богата. Да, мадам, хотите, я назову вам цифру моего личного состояния? Я имею в виду состояние не моего мужа, а мое собственное. Не смею, мадам.